11. Мне надо спешить. В этом почти не приходится сомневаться. Я иду из вестибюля в свой кабинет, сажусь в кресло и открываю компьютер. Начинаю составлять письмо. Я планировал заняться этим еще до неожиданного визита Ластумяки и Салми. Однако 16 минут спустя прерываюсь, встаю со стула, делаю несколько шагов к окну и выглядываю наружу. День еще не наступил. Самое темное время года. Парковка пуста. На снегу видны следы БМВ. Молодые полицейские покружили и погоняли тут на славу, оставив начертанные колесами круги и следы заносов машины, словно гигантские письмена, которые последующие поколения смогут интерпретировать, как им заблагорассудится. Я, разумеется, не очень хорошо знаю Осмолу, не говоря уже о том, что у нас никогда не было близких отношений, но заранее буквально слышу его голос, когда он, получив по электронной почте письмо, которое я только что сочинил, Явится ко мне. Интересно, скажет он и замолчит. Затем по кабинету процокают его микроскопические туфли, и снова воцарится тишина. Мое письмо не приблизит арест ника Котки. Потому что все, о чем я написал в своем письме, все это не только логично, но и безупречно укладывается в общую картину, а вдобавок опирается на очевидные факты и серьезные расчеты, и, к сожалению, не доказывает мою невиновность. А главная моя проблема заключается в том, что я не могу рассказать обо всем откровенно. Итак, вы говорите, колонн для льда, фалоимитатор и безголовый водитель на снегоходе. Всему этому, вы полагаете, есть вполне разумное объяснение. Нет. Еще с минуту я таращусь на парковку, потом возвращаюсь к письму. Пытаюсь кое-что уточнить, добавить какие-то пояснения, но по прошествии семи минут все-таки сдаюсь. Мне ясно, что придется сделать то, чего очень не хочется делать — снова навестить Котку. Я должен раздобыть нечто убедительное, существенное, совершенно конкретное. Я вынужден подобраться к нему вплотную. Причем, чего я не осознавал раньше, для этого мне вовсе не нужен сам Никакопка. Январским утром в среду в Лаутосааре тихо, холодно и, к счастью, пустынно по крайней мере, на западной стороне полуострова и в его южной части, в Атуниме, где преобладает жилая застройка. Я оставляю машину, не доехав до места, и остальную часть пути иду пешком. Ветер дует с моря. Голые деревья, покрытые льдом земля. Никуда не деться от пронизывающего ветра. Холод быстро проникает под куртку и пробирается под штанины. Солнце уже взошло. Но осталось за облаками, как лампа, поставленная за ширмой. Все равно я должен постоянно щуриться. Я слышу свои шаги. Где-то вдалеке работает снегоуборочная машина, которая, должно быть, только что проехала здесь. По тротуару легко идти, сугробы по сторонам высокие, белые, из рыхлого, еще не слежавшегося снега. Эту часть пути можно считать приятной прогулкой. Дальше — неизвестность. Я поправляю шарф, глубже натягиваю на голову шапку. На самом деле мне не нравится, что приходится так много импровизировать. В большинстве видов человеческой деятельности спонтанность увеличивает риски и даже кратных умножает. Страховая компания заинтересована в стабильности, предсказуемости. Наилучшие результаты достигаются при минимуме изменений в работе. А если что-то и менять, то только в том случае, когда вероятность успеха составляет 100%. Несмотря на все недавние события, я остаюсь в душе страховым математиком. Мне нравится стопроцентная уверенность. Я не люблю... Ловлю себя на том, что прибавляю шаг, и знаю почему. Вдалеке виднеется таунхаус, который по мере приближения все отчетливее проступает за черными стволами голых деревьев, и кажется, что дом движется. Конечно, он стоит на месте, это я перемещаюсь. Таунхаус, последний в этой части улицы, практически на берегу залива, хотя отделен от кромки воды дорогой. Как я и предполагал, В это ветреное морозное утро дорога не выглядит особенно оживленной. Я подхожу к дому со стороны застроенной части улицы, готовый при необходимости быстро изменить и скорость, и направление движения. Однако на улице никого нет, да и около дома, стоящего по правой стороне, я не вижу никаких признаков жизни, поэтому дохожу до ворот, но следую мимо и одновременно смотрю на фасад таунхауса. Внедорожник Ника Котки одиноко стоит во дворе, других машин вроде бы нет. Быстрый вывод — жители ваттониями в основной своей массе отправились на работу, а Ника Котка решил поспать подольше. Это не кстати. Иду дальше и останавливаюсь только за торцевой стеной таунхауса. В ней нет окон, поэтому из дома меня никому не увидеть, даже если именно в этот момент кто-нибудь из жильцов выглянет на улицу. Не исключено, что мы стоим, возможно, впрочем, что Ника Котка занимается чем-то еще, он, как мне уже известно, большой затейник в каких-нибудь 15 метрах друг от друга. Я на морозе, а он в помещении с центральным отоплением. Двухэтажная квартира Ника Котки расположена в торце таунхауса со стороны улицы. Первоначальный мой план строился на том, что Ника Котка уже уехал заниматься преступной деятельностью, удовлетворять свои сексуальные фантазии и в первую очередь портить жизнь честным предпринимателям в индустрии парков приключений. Так что присутствие Ника Котки меня расстраивает. Пойти обратно к своей машине и подождать? Я успеваю сделать 4-5 шагов, но останавливаюсь. Теперь внедорожник Ника Котки виден мне под другим, чем несколько минут назад, углом. И я замечаю важную деталь. Стекло пассажирской двери не блекует, хотя должно. Оно либо выбито, либо опущено. Довольно странно, кто будет проветривать салон машины в 20 градусов мороза. Обычно в январе окна автомобилей не оставляют открытыми. Тут что-то другое. Осматриваюсь по сторонам. Никого. Звук снегоуборочной машины доносится откуда-то издалека. Еще несколько мгновений, и слышен только шум ветра. Да, спонтанность повышает риски, это правда. Но анализируя факты, я напоминаю себе, что время-то идет, Решение приходит почти сразу. Я иду по дорожке, ведущей к дому, как будто направляюсь к другой его части, но, минуя квартиру Ника Котки, поворачиваюсь лицом во двор. Это также соответствует моим целям. Окно машины открыто, а не разбито. По крайней мере, ни на снегу рядом с машиной, ни внутри нее не видно осколков стекла. И тут меня неожиданно посещает еще одна мысль. И одновременно в памяти всплывает наставление Лауры Хелланта. «Плыви по течению». Возвращаюсь немного назад, делаю несколько шагов к машине и пробую открыть дверь. Она не заперта. На первый взгляд в салоне пусто, Но потом на полу перед передним пассажирским сиденьем я замечаю коричневый бумажный пакет. Наклоняюсь и заглядываю в него. Нетронутый бургер «Гриль Гурме» и напиток «Поливитамин». Захлопываю дверцу и возвращаюсь в укрытие в торце дома. Вывод напрашивается сам собой. Здесь что-то произошло. У меня не очень богатое воображение, но в данной конкретной ситуации я обнаруживаю, что готов строить предположение. Впрочем, одно то, что я стою на 20-градусном морозе в тонких брюках и занимаюсь расследованием убийства, похоже, ускоряет полет моей мысли. Итак, что тут могло произойти? Голодный Ника Котка, вернувшись домой из загородной поездки, заехал на машине во двор и опустил стекло пассажирской дверцы. Логично предположить, что кто-то постучал ему в окно. Котка узнал этого человека, и они стали разговаривать. Потом случилось что-то, в результате чего Котка, забыв о пакете с едой, выскочил из внедорожника и даже не запер его. Последнее обстоятельство наталкивает на мысль, что Ника Котка покинул машину чрезвычайно быстро. Возможно, постучавший в окно угрожал ему. Как бы то ни было, Ника Котка вышел из машины. И в данный момент незваные гости либо вошли в квартиру Ника Котки и до сих пор находятся там, либо уже уехали из ваттониями. Если события развивались по первому варианту, то, возможно, Ника Котка навсегда расхотел и есть, и пить, и даже закрывать окно своей машины, невзирая на неблагоприятные погодные условия. И этот вариант не сулит ничего хорошего для самочувствия Ника Котки в целом. Если же реализовался второй сценарий, значит, квартира Ника Котки пуста, на что я с самого начала и рассчитывал. А раз так? В этом и заключается одна из главных проблем воображения. Число неизвестных постоянно растет и ширится, как сама Вселенная — вместо ответов порождая все новые вопросы. По сравнению с рациональным мышлением, это все равно, что гонять без шлема на супермощном мотоцикле. Финал все равно будет печальным, и когда он наступит, лишь вопрос времени. Однако мороз не позволяет мне в волю пофилософствовать на эту тему, и мои мысли возвращаются к более насущным вопросам. Как ни крути, я иду на серьезный риск, но нисколько не продвинулся в реализации первоначального плана, не говоря уже о том, чтобы хотя бы приблизиться к поставленным целям. Поэтому еще один дополнительный риск не очень существенно повлияет на общую сумму рисков. Я внимательно оглядываю высокий забор из досок, отделяющий меня от заднего двора перед квартирой Никотки, и быстро принимаю решение. Осматриваюсь, вокруг никого, делаю несколько шагов по глубокому снегу. Я у забора. Снова осматриваюсь, перелезаю через забор и оказываюсь во дворе Никотки. Честно говоря, когда я выбирал профессию страхового математика, мне и в голову не приходило, что я способен на нечто подобное. Площадь дворика около 45 квадратных метров. Он со всех сторон огорожен. Это обеспечит мне защиту от ненужных глаз. Я иду к двери в квартиру и внезапно останавливаюсь. Я не единственный, кто топтался тут на снегу. Кто-то, выйдя из задней двери, направился прямо к заливу, а не к дороге и перемахнул через забор. По следам на снегу видно, что человек шел только в одну сторону. Если вспомнить о несъеденном гамбургере и незапертой машине, то допустить, что это следы Ника Котки, затруднительно. Конечно, теоретически, Котка под впечатлением от событий вчерашнего дня у меня до сих пор стоит в ушах его ржание и фарчание мог тронуться рассудком, голодным выскочить из квартиры и броситься на берег залива или убежать куда-то еще. Но мне это кажется маловероятным. Я одолжил у небольшой набор инструментов, который должен облегчить мне проникновение в дом. Но, похоже, рюкзак с инструментами не потребуется. Я берусь за ручку двери, и она свободно поворачивается. Открываю дверь и снова оказываюсь перед необходимостью выбора. Уйти с пустыми руками или поискать доказательства того, что Вилли Пеку Хяюринина убил Ника Котка. Останавливаюсь на последнем варианте. Распахиваю дверь почти полностью и прислушиваюсь. Откуда-то с берега раздается воронье карканье, но, кажется, ворона разговаривает сама с собой. Поэтому я захожу внутрь. Интерьер каминного зала представляет собой образчик стиля, в котором сочетаются приметы холостяцкого образа жизни и высоких доходов хозяина. Черная кожаная мебель, гигантский телевизор, музыкальные колонки, ковер, имитирующий тигровую шкуру. Самым интересным предметом обстановки мне представляется низкая, но широкая подставка под телевизор, в которой имеются ящики. Но прежде чем начать знакомиться с их содержимым или заняться еще чем-то полезным, я должен убедиться, что меня не ждут никакие сюрпризы. Для этого нужно проверить, один ли я в квартире. Стараясь не шуметь, осторожно пересекаю комнату и осматриваю прихожую. С левой стороны вижу лестницу на второй этаж. Снова прислушиваюсь и начинаю подниматься по ступенькам. Лестница собрана на металлическом каркасе. Она очень прочная и, главное, не издает ни звука. Я вхожу в холл, откуда целиком видна гостиная с фиолетовыми стенами, большая часть двух спален и половина кухни, обставленная черной мебелью. Все, что я вижу, выдержано в том же стиле, что и первый этаж. А вот ни котки нигде нет. Еще раз на всякий случай обхожу второй этаж, но сомнений не остается. Я в квартире один. Значит, можно приниматься за дело. Решаю начать со спальни, но замечаю, что пропустил одну закрытую дверь. Я останавливаюсь. Сердце бешено колотится. Разумеется, я в таких делах новичок, но на лицо самая очевидная ошибка, какую только можно совершить. Незамеченная поначалу дверь явно ведет в ванную комнату, и я не сразу понимаю, почему не обратил на нее внимания. Но в следующий момент догадываюсь. Обычно пребывание в санузле связано со звуками, льющейся воды, когда люди чистят зубы или прополаскивают разные части своей анатомии, шлепков или похлопываний и так далее. Если в ванной тихо, значит, там никого нет. Инстинктивный вывод. Я прижимаю ухо к двери и прислушиваюсь. Долго. Ничего. Сердце начинает успокаиваться. Делаю глубокий вдох один раз, второй, третий, Ложная тревога, думаю я, и отступаю на пару шагов. В следующий раз дверь даже не открывается, а распахивается. Передо мной стоит Ника Котка в полный рост. И сразу же наваливается на меня. Он обхватывает меня руками, прежде чем я успеваю что-либо сделать, и мы прижимаемся друг к другу, как будто танцуем невероятно медленный танец. Мы двигаемся, но я быстро понимаю, что Ника Котка не пытается повалить меня или еще каким-то образом утвердить свою победу. Он висит на мне и ищет опоры, точно так же, как я. Когда я снова обретаю способность мыслить и анализировать увиденное, то понимаю, почему так происходит. Во лбу у Ника Котки, словно рог, торчит стальной стержень. Я фокусирую на стержне взгляд, и в первый момент мне кажется, что он как-то связан с интерьером ванной комнаты. Ника Котка налетел на что-то лбом, его мозг умер, но тело по инерции еще движется. И вот мы в полной тишине танцуем в холле. Никакотка ведет в этом танце. При этом его объятия становится все крепче, и он прижимается ко мне все сильнее. Его глаза прямо передо мной, но они ничего не видят, хотя широко открыты. Он тяжело дышит, как будто занимается спортом или чувствует возбуждение от нашей близости. Я пытаюсь вырваться из его железной хватки, но она становится еще более жесткой, прямо медвежьей. Наконец он сжимает меня так, что мне уже трудно дышать прижимается носом к моему, открывает рот так широко, как не позволял себе в течение всего нашего танца, и издает вздох. Долгий вздох. После этого Ника начинает валиться на пол, и теперь я удерживаю его на весу, крепко обняв. В тот момент, когда мне кажется, что сегодня уже ничего хуже случиться не может, и неприятных сюрпризов больше быть не должно, раздается звонок в дверь. Один раз. Другой. Затем кто-то вдавливает палец в кнопку звонка и больше ее не отпускает. У меня нет никаких идей, кроме как положить Ника -котку на пол, спуститься по лестнице, выйти через заднюю дверь, пробежать по снегу по следам своего предшественника, перелезть через забор и броситься в сторону залива. никакотка котка убит. никакотка котка не убийца.